Глава 30. Нежданные чувства Как только за командиром закрылась дверь, Терра заперла ее на задвижку и тяжело спустилась на кровать. Какое-то время прислушивалась к звукам в таверне, но они становились все глуше, пока совсем не исчезли. Девушка потрогала лоб принца, обрадовалась, что у него нет жара. Она застыла, любуя источенными чертами, жгучее желание прикоснуться к мраморной коже на миг поглотило ее тера провела пальцем по бровям юноши и испуганно отдернула руку вспомнив свой неудачный опыт во дворце но принц не пошевелился и тогда она продолжила свое волнующее исследование нос глаза резко очерченные губы овал лица ничто не осталось без внимания она понимала что совершает преступление Крадет то, что никогда не будет иметь по праву, но ничего не могла с собой поделать. А вместе с запретным желанием во всем теле росло томление, и горячее дыхание врывалось изо рта. Неожиданно для себя она наклонилась и легко поцеловала принца в губы. Испугалась, отпрянула, вскочила. «Что я делаю?» – пущенной стрелой принеслась в голове паническая мысль. Ей показалось что Инар ответил на поцелуй. Быстрый взгляд на лицо юноши, оно было по-прежнему безмятежно, плотно сжатые губы не шевелились, не дрожали ресницы. Тера выдохнула, подошла к окну и прижалась лбом к прохладному стеклу. Одинокая слеза зародилась в уголке глаза и скатилась по щеке. Приди в себя, дура! В нужное время решила влюбиться. Кто ты, а кто он?» «Небо и земля, служанка и господин, нищенка и принц», зло приказала себе она и растерла ладонями лицо. Успокоив таким образом растрепанные чувства, она села на кровать и взяла Инара за руку. Свои обязанности тоже нельзя забывать. Мыслями вернулась к недавнему разговору. Что же дальше делать? Как быть? Слова бустерейца повергли ее в состояние шока. Кто она по рождению? Неужели и вправду принцесса? Но если верить легенде, которую рассказывает каждый бродячий балаган, отец разыскивает блудную дочь, чтобы убить. Ибо она настоящая исчадья ада. Девушка прислушалась к себе, но ничего не почувствовала. Всю жизнь, сколько помнила себя, старалась вести себя достойно. Помогала несчастным, прятала магическую силу, потому что мама так велела и никогда не была злопамятной и мстительной. Тогда почему о ней из пеленок идет такая слава, Чей извращенный ум решил избавиться от младенца, словно он был дьяволом? Терра нахмурилась и попыталась вспомнить, какое злодеяние совершила. Боролась с громилой, но задела, пусть не тянет свои клеш, никуда не просят. Обманывала зрителей, но не отбирала последние. Да и то занималась этим под давлением директора цирка, а не по сердца. На ум приходили последние дни, когда она часто применяла силу, чтобы спасти себя и друзей. Но и это была вынужденная мера. Тут или ты убьешь, или сам свалишься с сраженным. Получается, что нет у нее пакости в душе. Не родилась ненавистью ко всему миру. Тера облегченно выдохнула. И вообще, можно ли верить словам господина Мерда? «Дяди? Что за чушь? А мама?» Терра встрепенулась. В свете открывшихся обстоятельств она вдруг по-иному взглянула на Линду. От кого та прятала несчастную принцессу? Почему столько лет спустя решила передать ее командиру королевской стражи? Естественно, она звену одной цепочки событий, но доброе или злое? Враг или друг? «Друг», – уверенно решила девушка. Враг не даст столько любви маленькой девочке, сколько та получила от своего трилистника. Долгие годы Терра была уверена, что Линда – и ее единокровная мать. Не стоит сомневаться в родном человеке и сейчас. Принц пошевелился, приходя в себя. Забывшись, Терра ослабила силу, и Эйнар вышел из состояния вынужденного полусна. «Что здесь происходит?» Он сонно хлопнул длинными ресницами и в упор посмотрел на подругу. Девушка опять почувствовала, как сердце ушло в пятки. Она не могла отвести взгляда от этих глаз, которые, казалось, видели ее насквозь. В полумраке комнаты в радужке не было золотистого оттенка, и Тера, зачарованная моментом, тонула в темной глубине. Эйнар моргнул, наваждение вождение пропало. Тера встряхнулась и отдернула руку, только сейчас заметив, что сильно сжимает пальцы принца. Он повел плечами, и одеяло спал зло, обнажив широкие плечи и грудь. Терра смущенно посмотрела в сторону и натянула ткань снова. Один случайный взгляд на тело юноши разбудил в ее душе непонятное волнение. Почему-то жар от пылающих щек волнами разошелся по всему телу, сделал прерывистым дыхание. Мысли запутались, на глаза набежала влага, Девушка сердито смахнула ее рукой. Как вы, ваше высочество, пробормотала Тера, отводя взгляд. Эйнар, заметив ее смятение, улыбнулся и дернул податливое тело подруги на себя. Не ожидая такой прыти от еще недавно умирающего человека, девушка упала к нему на грудь. Терпкий мужской запах, смешанный с ароматом травяного лекарства, ударил в нос. От него внезапно закружилась голова а магическая сила мигнула, как огонек светильника, и погасла. Купол исчез. «Кажется, лучше, чем ты!» – хохотнул он ей в лицо, чуть не коснувшись губами полураскрытого рта. «И что так взволновало мою бесстрашную циркачку?» Мозг Теры взорвался от ужаса, а тело, наоборот, подалось навстречу. Будто только и ждало этого момента. Она не понимала своего состояния. Новые неведомые ранее ощущения захватили ее разум целиком. С огромным трудом девушка вырвалась из соблазнительного плена эмоций, оттолкнулась руками от краев кровати и попыталась встать. Но принц не позволил. Для больного человека он был на удивление силен. «Что с вами, ваше высочество, от лекарств умом тронулись?» нарочито грубо спросила она. «Разве? А я думаю, наоборот, пришел в себя». Его двусмысленные слова Тера восприняла по-своему. «Неужели он притворялся?» В панике подумала она, но вслух сказала другое. «Вы сделаете себе больно». «Ты такая легкая, что я не чувствую тяжести», – прошептал он. «Зови меня как раньше, по имени, скажи Эйнар». Он глубоко запустил пальцы здоровой рукой волосы Теры, сдавил ими ее шею и начал гладить. Ситуация стала опасной, и еще чуть-чуть ее тело превратится в податливую глину, способную плавиться под жаром, исходившим от принца. «Не могу, отпустите, не время шутить». «Не отпущу, пока не скажешь». Принц еще сильнее прижал девушку к груди. Теперь она слышала удары его сердца, и оно билось так же часто, как ее собственное. «Эйнард, не понимаешь?» Мы сейчас на краю гибели. За дверью только Кенха защищает нас, а вокруг таверны стоит отряд бустерийских воинов во главе с начальником королевской стражи. Вот-вот они ворвутся сюда, и тогда нас уже ничто не спасет». «А что эти люди увидят?» «Молодой муж обнимает жену. Разве это преступление?» «Как? Вы все слышали?» – вскрикнула Тера. «Но не об этом сейчас речь». Эйна расслабила объятия, и она, наконец, сумела высвободиться. Принц сел, и теперь его лицо было серьезным и сосредоточенным. Он протянул здоровую руку к одежде, но ты дала ему другую, чистую и опрятную, по ее просьбе, приготовленную хозяйкой таверны. «Возьми это». «Сначала не все понял», – говорил наследник, кое-как натягивая штаны. Но было время обдумать, пока ты разговаривала с командиром». Он слышал наш разговор с Мердом, а потом... «О, боги, что мне делать?» – вспыхнула Тера. «Я считала, что ты спишь?» Девушка, злясь на себя, дернула завязки и сильно затянула горловину рубашки нашей принца. «Осторожно!» – прохрипел он. «Кажется, тебя мне больше надо бояться, чем бустерийцев». Тера опять смутилась. Сложное и ответственное решение вспыхнуло в голове. «Ой, простите, ваше высочество, нам нужно бежать». «Ты уверена?» «Абсолютно. Отряд бустерийцев не зря оказался рядом с нами. Послы должны были идти по центральным и хорошо охраняемым дорогам, а они свернули на торговый путь, где ранее тебя похитили». Тера подбежала к двери, замерла, прислушиваясь, потом коротко поделилась своими мыслями. Принц думал, полузакрыв глаза. Наконец он посмотрел на девушку прямо. «Полагаешь, ищут меня?» «Да, те люди в черном тоже были из бустерии. Только не могу понять, зачем ты им понадобился». «Представления не имею». Эйнар пожал плечами и встал. «А ты что думаешь?» Он покачнулся, но Тера подхватила его под локоть. В душе тут же вспыхнули сомнения в идее побега. «Разве смогут они уйти далеко, когда принц еще так слаб?» Если хотели сорвать помолвку, то какая им в этом выгода?» Девушка секунду колебалась, потом решилась и рассказала все, что услышала от командира. Эйнар прошелся по комнате. Он выглядел намного лучше, словно с каждой секундой в него вливалось все больше сил. Из глаз исчезла игривость, зато появились прежние блеск и уверенность. Видно было, что он напряженно размышляет. «Ваше высочество!» напомнила о себе Тера, не прекращая удивляться метаморфозам. «Нам нужно уходить». «Хорошо, что ты предлагаешь?» И опять Тера испытала замешательство. Точно ночь откровений. Принц не знал обо всех возможностях ее магической силы, придется поделиться с ним и этой тайной. Почему-то девушка больше доверяла другу из чужой страны, с которым прошла через огонь и воду, чем господину густерийцу. «Короче, меня сегодня просветили насчет моей сущности», – замялась она. «Красивая сущность», – улыбнулся Инар. «Мне нравится». Он провел пальцами по руке девушки так, что ее кожа покрылась мурашками. «Ваше высочество, не до шуток сейчас. Вы сначала послушайте. Неужели вы думаете, что сумели собственными силами за короткое время справиться с болезнью? Вам хотели отрезать руку». «Эту?» Принц легко поднял руку с переломом. Терра увидела, что отек полностью спал, темные пятна побледнели и превратились в едва заметные синяки. Девушка подняла рубашку принца и посветила горелкой. Чернота исчезла с кожи, оставив лишь тени. Эйнар только рассмеялся и опять притянул церкачку к себе. «Что с вами, ваше высочество?» прошипела она, сопротивляясь. «Вы никогда не были легкомысленным». А в голове тем временем шла усиленная работа. «Не мог же воспалившийся перелом страстись за пару часов», – думала Тера. «Точно не мог. Тогда это воля богов?» Но тут же отбросила эту мысль. Боги тут рядом не стояли. Это было чудо, сотворенное ею и мамой. Неужели командир прав? У нее в несколько раз увеличивается магическая мощь, «Если трилистник рядом, надо использовать этот шанс». Терра вырвалась из теплых объятий, бросилась к окну и осторожно выглянула. Оно выходило в глухой двор, где стояли только хозяйственные постройки. Ночью домашние животные спали, слуги не тревожили их сон. Быстрый взгляд на небо и радость захлестнула сердце девушки. На черном небосклоне сияла полная луна, А значит, сила Теры сейчас обладает особенной мощью. Вот правда, это ненадолго. Как только лунный свет пойдет на убыль, сила начнет таять. Но мама еще совсем близко. Влияние Трилистника на магию девушка чувствовала постоянно. «Мы можем уйти совершенно тихо этим путем». Эйнар подошел к девушке и встал сзади, обняв ее одной рукой. Тера даже дыхание задержала от его близости, боялась пошевелиться, хотя, казалось бы, не до чувств сейчас совершенно. Второй этаж, ты хочешь, чтобы я сломал и ногу? Хорош будет наследный принц на празднике, кривой и косой. Вот повеселятся кузены на славу. Мы не разобьемся, я помогу спланировать. Полетим как птицы? Да, почти так. Возьмите это. Тера накинула на Инара темный плащ. Взяла его крепко за здоровую руку, а вторую обняла за талию. Мужской запах манил, сводил с ума. Все чувства обострились до предела. Она боялась, что не сможет удержать силу в узде или вообще не получится ее вызвать. «Тера!» – Эйнар повернул к ней голову. Она не видела выражения его глаз в темноте, но отчего-то сердце забилось часто-часто, а дыхание стало поверхностным. «Если мы выйдем из этой передряги, дай мне слово, что не бросишь меня». «Это сложно», – прошептала она. «Если командир прав, я принцесса враждебного государства, которое находится в бегах, и все меня хотят найти и убить. Зачем тебе подвергать себя такой опасности?» «Об этом поговорим позже. Дай слово». «Хорошо. Что бы ни случилось потом, я все равно к тебе приду». Девушка распахнула окно. Ночной ветерок коснулся разгоряченного лица. Разве думала она, что, встретив через девять лет старого знакомого, будет испытывать к нему такие чувства? «И я тоже тебя найду!» еще один!» – горько усмехнула Стера и ступила ногой на подоконник. Она зажмурилась, напряглась и поставила с помощью магии рядом Эйнара. Тот с удивлением вытянул губы трубочкой. «Ну, боги, помогите нам!» Ты сделала шаг вниз и потянула за собой принца. Они легко выскользнули из окна и, медленно планируя, опустились на землю. Девушка тут же сделала их невидимыми под куполом. Во всяком случае, она надеялась, что это не помешает им хорошо разглядеть дорогу. Главное, не столкнуться ни с кем по пути.